Розовые барашки облаков свернулись на узкой полоске неба над заградительными барьерами вдоль юго-западного шоссе к Багдаду. Все дороги, даже объездные, были забиты чудовищными пробками, и последнюю милю перед гостиницей наша полукоролла проползла со скоростью тучного бегуна. Нас обгоняли тяжело груженные мотоциклы. Нас сорвёл машину, а Зис дремал на переднем пассажирском сиденье, а я скорчился на полу салона, подвешил кэсу рубашку из химчистки. Багдад, тёмный угол в полном смысле слова, потому что уличное освещение не работает, и с наступлением сумерек возникает прямо-таки трансильванское желание поскорее добраться домой и покрепче запереть за собой дверь. Сегодня мы были свидетелями жутких сцен, и Насар пребывал в куда более мрачном настроении, чем обычно. У моей жены, Эд, было хорошее детство. У отца хорошая работа в нефтяной компании. Дети учились в хорошей школе. Денег хватало. Она умница, тоже училась. В Багдаде все было хорошо. Даже после того, как началась война с Ираном, здесь было много американских компаний. Рейган присылал Садаму деньги и вооружение, а советники ЦРУ поставляли всякую химию для войны. Ты же знаешь, Садам был союзником Америки, хорошее время. Я тогда был совсем молодой. 125-кубовый Судзуки, кожаная куртка, очень крутой. По ночам сидел в кафе с приятелями, девушки, музыка, книги, всё такое. Тогда у нас было будущее. Вот с женой хорошие связи, в армии у меня не забрали, слава Аллаху. Хорошая работа на радио, в Министерстве информации. Потом война кончилась. Мы думали, Саддам начнёт тратить деньги на страну, на университет, и у нас станет как в Турции. Но случилось Кувейт. Американцы сказали: "Ладно, вторгайтесь, это мелкий пограничный разпри". Но потом вдруг нет резолюции ООН. Мы все думаем: "Что за фигня? Садам как загнанный зверь. Уйти из Кувейта, потерять лицо". Моя работа тогда была креативная. Поражение надо представить победой, и будущее стало мрачным. Дома мы с женой тайком слушали арабскую службу BBC, завидовали британским журналистам, которые могли свободно освещать события. Я тоже так хотел. Но нет, мы писали ложь о курдах, ложь о Саддаме и его сыновьях, ложь о партии Баас, ложь о светлом будущем и рака. За правду смерть в Абу-Грейбе. Потом 11 сентября, и Буш говорит «Свергнем Саддама». Мы так обрадовались. Было страшно, но радостно. А потом Саддама этого сукиного сына не стало». Я подумал, хвала Аллаху, Ирак начнет новую жизнь. Ирак поднимется, возродится, как огненная птица. Как она называется, Эд? Феникс. Да, я думал, Ирак возродится, как Феникс. И я буду настоящий журналист. Еду куда хочу, говорю с кем хочу, пишу, что хочу. Думал, мои дочери сделают карьеру, как моя жена. Ведь теперь их ждет хорошее будущее. Иракцы и американцы... Из мести скинули с пьедестала статую Садама, а ночью начали грабить музей. Американские солдаты ничего не делали, просто смотрели. Генерал Гарнер заявил: "После правления Садама это вполне естественно". И я подумал: "В Америке нет плана". А потом подумал: "Теперь наступят тёмные века". Так и случилось. Война. Школу, где учились мои дочери, разбомбили. Деньги на строительство новой школы украли. Девочки уже давно не ходят в школу и из дома тоже не выходят. Слишком опасно. Они целыми днями спорят друг с другом, читают, рисуют, мечтают, моются, когда есть вода, смотрят у соседей телевизор, когда есть электричество. Видят своих ровесниц в Америке, в Беверли-Хиллз, которые учатся в колледжах, водят машины, встречаются с парнями. У девочек из телевизора спаяний больше, чем вся наша квартира. И отдельные комнаты для одежды и обуви для моих девочек, все эти мечты как пытка. Когда Америка уйдёт, у Ирака есть два пути. Один пушки, ружья, ножи и бесконечная война сунитов с шиитами, как в Ливане в 80-е. А второй властисламиста в шариат, женщины в чедрах, как сейчас в Афганистане. Амар, мой двоюродный брат, в прошлом году бежал в Бейрут, а оттуда отправился в Брюссель, чтобы найти себе жену. Любую, старую, молодую, но с паспортом Европейского Союза. Я говорю, Амар, опомнись во имя Аллаха. Ты сумасшедший. Ты женишься не на девушке, а на паспорте. А он отвечает, шесть лет я буду заботиться о жене и о ее родителях, а потом разведусь и буду гражданином Евросоюза. Буду свободен, буду жить там. И перён там, у него всё получилось. И сейчас я думаю: нет, амар не сумасшедший. Мы, те, кто остался, в раке сумасшедшие. Будущего нет. Я не знал, что и сказать. Мы проехали мимо переполненного интернет-кафе, где мальчишки с отсутствующими лицами сидели над игровыми приставками, а на экранах американские морпехи стреляли в инсургентов ближневосточного типа среди разрушенных домов и улиц, похожих на улицы Багдада или Фалуджи. В игровом меню отсутствовала опция быть инсургентом и стрелять в морпехов. Нас ошвырнул в окошко окурок и сказал: "Ирак разрушили".